Глава 28. Обман. Синевато-серое утро только занималось холодным светом уже почти зимнего солнца. Агнеслава проснулась одна. Видимо, ее сон перед рассветом был настолько крепким, что она не услышала, как супруг покинул ее. Ощущение безграничного счастья грело изнутри. Губы сами по себе растянулись в улыбке. Верилась, что все тревоги и печали остались позади. В народе говорят, что счастье нужно выстрадать, подумала юная княгиня. Похоже на правду. Поднявшись с кровати, она натянула рубаху и подошла к окну. Сквозь леду не было видно зияшка, но она уже хорошо знала, как тут выглядит. Представив простиравшиеся вокруг белого дворца город и земли, Агнеслава впервые ощутила их своими тоже. Теперь она чувствовала, что не только умом, но и сердцем начинает принимать свое место здесь. Панель на стене, украшенная резным декором, негромко заскрипела. Княгиня испуганно обернулась и сделала шаг назад, натолкнувшись спиной на подоконник. Постепенно в стене образовался проход. «Неужели в Белом дворце всюду потайные ходы?» — подумала Огнислава, разглядывая темную пустоту за стеной. Напряжение росло. Но тут из этой мглы вышел он, и сердце забилось быстрее, а Скотт поймал ее взгляд, остановился. Он выглядел растерянным. Агнеслава вновь улыбнулась и смущенно потупила взор. Что-то ночью она особой робости супруга не замечала, а тут стоит словно отрок, впервые девица узревшей. За дверями послышался шум, постучали. Свекровь пришла будить не иначе. Или показалось, или щека Аскольда недовольно дернулась, когда он стремительно пересёк опочивальню, чтобы открыть. Распахнув двери, князь впустил мать в сопровождение бесчисленных помощниц, а сам остался у порога, окидывая вошедших мрачным взглядом. Верея подошла к постели и бесстыдно откинула одеяло. Аскольд хотел отвернуться, но вдруг заметил, как на лице матери отразилась сдержанная радость. С сомнением он взглянул на краснеющую Агнеславу, потом на кровать и, побледнев, вышел вон. «Что стоите?» — властно отдернула помощница Верея. «Ваша княгиня в одной рубашке! Хотите, чтобы замерзла?» Суета захватила женскую половину дворца, не оставляя и минуты свободной. Сперва Агнеславу повели в баню, после накормили и долго наряжали, А затем, под неустанным надзором свекрови, она принесла бескровные жертвы богам-покровителям. Молодая княгиня уже думала, что так и пройдет весь день, когда, следуя за вереей, по галерее, услышала знакомый голос. «Приветствую матушку и супругу!» Князь преградил им дорогу. Соблюдая правила, обе поклонились, приветствуя. Агнеслава взглянула в серые глаза и тепло улыбнулась. Муж тоже ответил ей улыбкой. «Я собираюсь немного прогуляться. Матушка не возражает, если молодая княгиня составит мне компанию?» Беззаботно поинтересовался Аскольд. Верея задумалась на мгновение, но, оценив взгляд невестки, устремленной на сына, согласно кивнула. «Не могу тебе отказать», — ответила она Аскольду, а после обратилась к молодой княгине. «Закончим на сегодня. Завтра отправимся в святилище Лады. С вечера прикажи служанкам явиться пораньше». Агнеслава едва успела ответить, как Аскольд взял ее за руку и, попрощавшись с матерью, повел прочь. Сопровождавшая его пара дружинников и несколько помощниц Агнеславы поспешили следом. Супруги спустились в широкий внутренний двор. Пара дивных коней в богатой сбруе ожидала их. «Насколько я знаю, — задорно сказал князь, — моя супруга хорошо сидит в седле. Не хотите ли прогуляться верхом? Что за игра на публику? Он прекрасно знал, что супруга не только хорошо сидит в седле, но и любит сие занятия более других развлечений. «Вам стоило предупредить, мое платье не предназначено для езды на лошади», с досадой в голосе ответила Агнеслава. «Что же нам делать?» — будто размышляя, произнес Аскольд. «Для пеших прогулок в саду снег слишком глубокий», — княгиня печально вздохнула. Уловив ее грусть, князь подошел к своему коню и, запрыгнув в седло верхом, приблизился к ней. «Дай руку!» — сказал он, протянув свою. Вдвоем? Огнеслава с сомнением взглянула на круп лошади, однако руку подала и тут же оказалась там. Она обхватила мужа руками за талию и, прижавшись к его спине, боком пододвинулась к задней луке седла. Конь двинулся шагом охраны верхом последовал за ними, держась на почтительном расстоянии. Лошади спустились в княжий сад у реки и неспешно зашагали по заснеженной дорожке. Вот теперь, когда она не сможет убежать и их точно никто не услышит, Аскольд был готов начать разговор. Утром, поняв, что произошло, он едва сдержался, чтобы промолчать, «Никогда князь не подозревал, что брат может решиться на подобное. Это ведь не просто демонстративное месть за оскорбление». Он плюнул в лицо Аскольду, показав, что тот не хозяин даже в собственной постели. Неужели злость и гордыня настолько захватили Гарана, что он смог поступить столь бесстыдно? «Нет, это не похоже на правду. Брат бы не стал порочить кого-то только потому, что захотел отомстить». Тем более ему наверняка известно, кто спас жизнь змею. Тогда что? На ум приходило лишь одно. Он желал открыться его супруге, чтобы заполучить ларец раньше Аскольда. Как поступит Агнеслава, если решит, будто любит не мужа, а другого, и тот другой попросит у нее артефакт? Она ведь уже отдала ему ларец. Вспомнилось, как еще в самом начале Гаран заявил, что хочет княжну себе, что постепенно взрастит в ней желание отдать ему содержимое ларца. Брат поступательно шел к своей цели, несмотря ни на что. Какая досада, что Аскольд не подумал об этом раньше. Сначала князь хотел говорить с женой резко, обвинив в измене, ибо его собственная гордость была уязвлена, но передумал. Так он ничего не добьется, а лишь оттолкнет ее. Гаран обязательно использует их разлад себе во благо, Кроме того, Аскольд вдруг обнаружил, что ему жаль Огнеславу, которая оказалась заложницей их борьбы за власть. Нет, нужно поступить хитрее. Нужно оставить ее верной себе, сделать своим союзником и создать пропасть, которая похоронит любую попытку Гарана играть на чувствах молодой княгини. Мать правильно сказала, нельзя упускать своих преимуществ. К тому же Аскольда всерьез беспокоило, что брат смог околдовать его. До недавнего времени князь был уверен, что объединенный со змеем не может применить магию против своего государя. Прошлая ночь доказала обратное. Гаран нашел способ снять печать, налагаемую при первом обряде, либо сумел обойти ее действие. Не зря все свободное время он посвящал изучению книг, которые нашли в старых горах. Агнеслава, позвала Скольд. Да? Супруга крепче обняла его. Хочу, чтобы ты знала, я всегда буду беречь и защищать тебя. Я дал себе слово, осторожно начал он. Не будь таким серьезным, а то мне не по себе. Негромко ответила она и весело добавила. Можно я просто скажу, что люблю тебя? Мне придется быть серьезным сегодня. Теперь ты моя княгиня, и я должен открыть тебе некоторые тайны о которых ты раньше не знала». «Тайны?» — все еще воодушевлённо переспросила Агнеслава. «Если тайны семьи, которые я раскрою сегодня, заставят тебя страдать, помни, что моим желанием было защитить тебя, а не сделать больно». Аскольд почувствовал, как напряглось ее тело. «Боишься?» «Нет». «Будь честен, между нами не должно быть недомолвок», — смело ответила княгиня. Этого он и ждал. «В ларце, что ты вернула в Зияжск, хранится важный артефакт — венец змеиного царя. Этот венец наделяет властью над всеми змеями Земли, будь они простыми ползучими гадами или магическими созданиями». «Ты знала об этом?» «Нет», — ответила Агнеслава. «Мать говорила лишь о том, что если я открою ларец, то полчища крылатых змеев вернутся в этот мир» разрушив все на своем пути. Поэтому я обещала никогда не открывать его. Это не так. Сам венец не может породить новых крылатых змеев. Он лишь дает власть над ними. Пожалуй, теперь я понимаю, почему ты так упорствовала, отказываясь открыть ларец. Аскольд, на миг обернувшись, улыбнулся жене. «Но разве ты не управляешь змеем, Зияшка? «Зачем тебе этот венец, если твои колдовские силы и так велики?» «Чтобы он не достался змею», — подумав, ответил князь. Змеи тоже охотятся за ним, да и не только гаран. На земле есть и другие змеи, которые желали бы получить власть над своим племенем. То есть ты хотел повелевать ими всеми?» «Наверное, я должен ответить, что да, но лишь потому что знаю, насколько змеи могут быть опасны и коварны. Мой долг — защищать людей Зияшска. «Понимаю», — успокаиваясь, вздохнула Агнеслава. «Но я все равно не открою его. Ты ведь так силен. Можешь справиться и сам. Змей Зияшска подчиняется тебе беспрекословно, а других крылатых змеев поблизости нет. Нет нужды, чтобы я нарушила данное матери слово. Совсем недавно змей вышел из повиновения». К сожалению, я не сразу понял это. «Он больше не подчиняется тебе? Разве ты не его хозяин?» Аскольд едва не засмеялся. «Хозяин! О боги! Да она даже не подозревает ни о чем. Змея не домашнее животное. Я не могу быть ему хозяином», — вкратчиво начал объяснение он. «Скоро солнце начнет садиться. На закате нужно, чтобы ты пошла со мной и сама все увидела». «Змей — магическое существо. Он колдует и умеет менять свой облик». «Колдует? Как ты? Гораздо лучше, чем я», — честно ответил князь. «По сравнению с ним я бессильный неуч». Огнеславе не верилось в эти слова, ведь она сама видела, насколько ты искусен в магии. Хотя также она видела, как змей потушил пожар несколькими взмахами крыльев. «Может так быть, что волшебному зверю по силам гораздо более чудесные вещи. Но ведь змей Зияшска не вредит людям?» Зародившееся сомнение заставило княгиню задать этот вопрос. «Своим нет. Но это не значит, что он не способен на обман ради достижения собственных целей. Ты пытаешься сказать, что мне стоит опасаться змея, но он ни разу не сделал мне ничего плохого, скорее, наоборот, спас меня. «Он никогда не сделает тебе ничего плохого. Ты ведь хранительница лорца. «Змей спасал меня, потому что я хранительница лорца? «Да. И он, и поколения моих предков ждали твоего рождения, чтобы вернуть артефакт». Агнеслава никогда не думала о самопожертвовании и доброте змея с такой стороны. Ей не нравилось то, что говорил Аскольд, но это было больше всего похоже на правду». Да. Так все вставало на свои места. Князь взглянул в стремительно темнеющие небеса. "Нам пора возвращаться", сказал он. "Скоро ты поймешь, о чем я говорю". Вернувшись, оскольд повел супругу в свою опочивальню. Оставив слуг за дверью, он запер покои изнутри, а после, отворив очередной потайной ход, собрался с женой в черный дворец. Перед тем, как отправиться в путь, он указал на обручальное кольцо, надетое на его палец. «С этого дня я буду носить его, не снимая. Только если видишь его, можешь быть уверена, что перед тобой именно я». «О чем ты?» «Скоро узнаешь. Идем». Душа Агнеславы металась между страхом и любопытством. Княгиня следовала за супругом длинными узкими коридорами. Неожиданно отворившаяся дверь выпустила их на мост. Агнеслава отчетливо увидела черный дворец на другой стороне реки. Они идут туда? Зачем? Аскольд взял ее за руку и без сомнений двинулся вперед. Молодой княгине оставалось лишь пойти за ним. Небо темнело с каждой минутой, солнце садилось. У входа их встретили воины тени. Почтительно поклонившись, они пропустили князя и княгиню внутрь, однако Агнеслава не могла не заметить странный испуг на их лицах. Переходы из черного камня сменились просторным двором. В дальнем его конце возвышалась огромных размеров площадка, окруженная чашами с горящей жидкостью. Аскольд уверенно подвел жену туда и спрятал в одном из глубоких дверных проемов. Он стал рядом, держа ее за руку, но Агнеслава не чувствовала в нем опоры. Дурное предчувствие до тошноты сжимала грудь. Когда последние лучи солнца осветили горизонт, с небес спустился змей. Осмотрев двор, словно проверяя, чудовище улеглось на каменные плиты и затихло. Солнце погасло, скрывшись за горизонт. Агнеслава непременно вскрикнула бы от ужаса, но Аскольд успел зажать ей рот ладонью. Он крепко держал супругу, стоя за спиной, не давая возможности не отвернуться, не упасть без чувств. Ум отказывался верить тому, что она видела. Вид змея менялся. Исчезли крылья и чешуя. Звериные формы приобретали вид нагого человеческого тела. еще немного, и уже не животное, а человек лежал на холодных тщательно расчищенных от снега камнях. Сначала он не подавал признаков жизни, но потом вдруг пришел в себя и поднялся. Крепкое молодое тело мужчины будто бы не мёрзло на холодном ветру. Он стоял спиной, а на ней был изображён летящий крылатый змей. Аскольд вывел Агнеславу в центр двора так, чтобы теперь не только она хорошо видела стоявшего на возвышении человека, Но и он смог заметить их. Княгиня прекрасно знала это тело, знала эту татуировку. Страшная мысль посетила ее голову в этот момент. Широко раскрытыми глазами Огнеслава смотрела на спину стоящего и не верила себе. Человек на возвышенности вышел из оцепенения и оглянулся. На миг в его глазах отразились удивление, ужас, боль, Следом они полыхнули огнем и стали желто красными а после снова приобрели стальной оттенок. Аскольд почувствовал, как тело супруги обмякло в его руках. Нет, она не потеряла сознание, как бы ей сейчас этого не хотелось, но силы покинули ее. Человек, если он действительно человек, схватил приготовленный для него заранее плащ, чтобы прикрыться, и поспешил вниз. Он быстро преодолел разделявшие их ступеньки, но тут его остановил голос князя. «Тени! Взять Гарана под стражу и сопроводить в пещеру!» «Остановись!» — только и успел сказать Гаран, прежде чем его схватили под руки. «Ты хочешь, чтобы его увели?» — ласково обратился к жене Аскольд. «Я сделаю, как ты хочешь!» Широко раскрытыми глазами Гаран смотрел, как Огнеслава, зажмурившись, Беззвучно закивала. «Уведите!» — приказал князь, и те не подчинились. Гаран не сопротивлялся. Путанные видения, которым он не придал значения утром, обрели свое реальное воплощение. Все рухнуло. Почему он сам не признался раньше? Почему вдруг поверил, что у него есть время? Не в его характере горевать о судьбе, но, видя сейчас лицо Агнеславы, он не только раскаялся во всем, что сделал, Он пожалел, что вообще встретился ей. Если Аскольд рассказал жене правду, то по меньшей мере она должна была возненавидеть Гарана за обман. Если же брат соврал, преследуя свои цели, то страшно представить, что творилось сейчас в ее голове. Душа сжималась, нет ему прощения. Гаран знал, впереди ждет заточение — Это самое незначительное наказание, которое он может понести. Знал он и то, что заточение не продлится долго. Очень скоро брат отпустит его на волю, тогда и начнется главная пытка. Ему придется встретиться лицом к лицу с Агнеславой, придется принять новую реальность, в которой она посмотрит на него совсем другими глазами. Молодая княгиня взглянула вслед тому, кого уводили в недра черного дворца, а в голове зазвучало страшное предсказание ведьмы про ее брак с князем Зияшска. «Настоящим мужем тебе он так и не станет. Предашь ты его и погубишь в итоге». Огнеслава посмотрела в лицо супруга, попыталась что-то сказать и не смогла. Он не успел поймать ее, когда ноги подкосились, и княгиня опустилась на камни двора. Она даже плакать не могла. Дрожащими руками попыталась обнять его ноги, но князь быстро перехватил руки жены. «Просто убей меня», — прошептала Агнеслава. Аскольд спешно присел рядом с ней и тряхнул за плечи. «Я не виню тебя», — произнёс он. «Ты не виновата, слышишь? Я предала тебя». Смотря, будто внутрь себя прошептала она. «Ведьма, оказалась права, я предала тебя!» «Нет, это Гаран обманул тебя», — успокаивал ее князь. «Виноват только он, запомни. Я должен был защитить тебя, но не смог». Она не отвечала. Аскольд думал, что Огнеслава будет плакать, проклинать змея, но она даже не повысила голоса, сидела и молчала. «Пойдем, холодает». «Говоря это, князь поднял безвольное тело жены на руки. «Останешься сегодня в моих покоях. Пусть все думают, что все хорошо. Я позабочусь о тебе, пока не придешь в себя». Наутро Вереи доложили, что молодая княгиня так и не выходила из опочивальни князя. Отправившись туда, она столкнулась с сыном у дверей. Аскольд преградил ей путь, явно не желая, чтобы мать входила. «Здравия, дорогая матушка!» «Доброго утра!» — поклонилась в ответ княгиня-мать. «Мне нужно обсудить с вами важный вопрос. Пройдёмте в библиотеку», — доброжелательно произнес сын. «Как пожелаешь», — согласилась Верея, подозрительно оглядываясь на запертые двери. Оказавшись наедине, она, наконец, задала мучивший вопрос. «Что происходит? Объясни, почему гарант заточен в пещере, а Агнеслава находится в твоих покоях?» «Происходит то, что я всеми силами стараюсь следовать вашим наставлениям», — сын склонил голову. «Дорогой брат попытался заполучить артефакт, не оставляя мне шансов». Он обманул Агнеславу, притворившись мной, уговорил ее отдать ларец. «Я не верю в это. Такого не может быть», — усомнилась мать. «Можешь не верить, но ларец сейчас в черном дворце». «Если бы я не вмешался, возможно, сейчас он уже получил бы и содержимое, не переживай. Я освобожу его сразу, как только улажу все и буду уверен в Огнеславе. Скажи всем, что молодая княгиня приболела. Дай мне несколько дней». «Я могу ее увидеть», — недоверчиво поинтересовалась Верея. «Не нужно», — отказал Аскольд. «Просто доверься мне. На этот раз я все сделаю правильно. Три дня». «Я даю тебе три дня», — сказала мать. «Если за это время ты не уладишь дела с женой и братом, тогда я буду вынуждена вмешаться».